Глава 14. Центральная библиотека при исподней имени князя Тьмы. Секретный отдел. Грив. Вечное хранение. Фрагмент из исторического труда Матисимуса Мулариканского Щит и меч, датированного 11978 годом от сотворения неокроха. Великую армию вёл в бой против неопытного косарица князь Тьмы. Этот поход он как никогда желал сделать победоносным. И сулил своим генералам власть, славу и несшислимые милости, если они принесут ему на блюде голову Зелга, гиганта до да косар, или же вынудят его капитулировать и исполнить желание повелителя. Два стремления было у владыки преисподней: Бегла душа магистра ордена Кельмотов, перешагнувшего некогда черту и вернувшегося из Бахита-Хвальды с великим знанием. И одна из книг Каванны, хранившаяся к тому времени в библиотеке замка, а также знал князь и о том, что в косарее по сей день обитает верный слуга павших лордов, но никто не мог назвать величайшему из демонов его имя. И то знание было третьим. его стремлением. Мудрые говорят, что великий маршал Тьмы, каванах Шестиглавы, славный своей дальновидностью, не рвался в бой против косарийца, а предоставил отличиться иным. Дальнейшие события показали, что старый демон был прав, но не станем мы забегать вперед, а перечислим самых известных воителей и преисподней, стоявших со своими легионами на правом берегу реки Тутоссы. Были среди них, упомянутые уже в кованах шестиглавы, хозяин гнева и скорби в окружении верных огнекрылов, Сатаран змеирукий, лорд маршал Преисподней, карающий меч князь тьмы, Кальфон свирепый, граф Тройруна, погонщик душ, повелитель грозовых гор, хозяин реки Забвение и командующий 60 легионов падших. Лорт Малакбил Кровавый, сеятель смерти, а с ним 20 легионов сокрушителей. Граф Фалберг беспощадный, и с ним 20 легионов ненасытных. Барон Астрафель двуликий и его легионы предателей. Мобра яростная и Эдна Фаберграс во главе своих отрядов. а также князь Намора безобразный и его супруга Намкао с легионами верных экоев и многие другие знатные демоны, одно имя которых вызывает дрожь ужаса у несчастных смертных. И, конечно же, командовал ими князь Тьмы, воплощение мрака, порождение бездны, о коем я, жалкий, не смею писать, ибо стынет моя кровь в жилах от страха. А рука трепещет не в силах удержать перо. Словно мрачный, тёмный океан, чьи волны грозно рычат, накатываясь на берег, раскинулась по правобережью орда кровожадных порождений зла. Великолепной и смертоносна была армия преисподней, наисильнейшая во всём неокрохе, и под землёй, и на поверхности его, уверенным в своих силах и грядущей славе и успехе, Легкую победу сулили своему хозяину прорицатели, и лишь Эдна Фаберграс, лучшая из них, хранила благоразумное молчание. Говорила она, что нет ей никаких видений, но умалчивала о предчувствиях. Знали демоны, что у Зелга де Кассар, победителя при Бехетахвальде, нет достаточно воинов, чтобы выставить их против адских легионов. И всё же смех прокатился по рядам демонов, когда увидали они два небольших отряда, двигавшихся по равнинному левому берегу. Что там? спросил князь. И ответила ему Моубра яростным голосом, в котором не было насмешки, но только странная гордость. Войска косарица. Ещё накануне вечером в замке Последний раз расставляя шахматные фигурки на макете Лепосие и проигрывая возможные варианты развития битвы, Таконгор загадочно улыбался. На рассвете его успешно вызвали на совещание с выповшим из портала в двух шагах от харчевни на Посошок взмыленным капитаном Ржалисом, который отказался выходить из гостеприимной обители даже под страхом смертной казни. Он осушил два полных кувшина бульбяксы, Наполнив знаменитую флягу, что-то прошептал в рыжее пуховое ухо генерала, при этом Такангор задумчиво поглаживал золотое кольцо в носу, после чего успешно отбыл обратно в распоряжение Лилипупса. После его ухода Гапис заметил, что лицо у бравого капитана стало одухотворённее и возвышеннее, как бывает у людей влюблённых, творческих. либо столкнувшихся лицом к лицу со смертельной опасностью и чудом выживших. После чего Весьмак, кстати, вспомнил изречение бригадного сержанта Лилипупса о том, что лицо солдата должно выражать скорбь и задумчивость. Вышла из харчевни улыбающаяся дама Цицица, сделала реверанс, но издалека. Таконгор остановил на ней рассеянный взгляд, оживился и подозвал деву-воительницу к себе. Короткий их разговор никто не слышал. И хотя судачили о нём все, кому не лень, ясно было одно. Оба минотавра разошлись вполне довольные друг другом, но о нежных и пылких отношениях речь явно не шла. В связи с чем Генерал де Галармон существенно увеличил свой капитал, ибо он чуть ли не единственный ставил на то, что славный Минотавр сейчас более всего озабочен делами военными, а не сердечными. Возволнованная мадам Мумеза, только что собиравшаяся посылать в малые пегасики срочную депешу о том, что ребенка окрутила какая-то вооруженная до зубов цаца, тут же уселась писать не менее взволнованное послание Мунимеи, Сетовала на то, что быцык так заработался, что не глядит даже на симпатичную девчушку. В обоих случаях следовал вывод, что надо срочно что-то с этим делать. Поскольку писала она письмо, не отходя от барной стойки в Пасажке, то другим заинтересованным лицам путь туда был наглухо закрыт. Грустно помаячив за её спиной, Тихие и немногословные Альгерс с Иофой отправились в расторопные телеги. Их согревало только клятвенное обещание полковца, что они будут защищать центр, а капрал Мумеза в своей противоударной шляпке отправится оборонять правый фланг. В принципе, план победоносного сражения был готов. Так Ангора беспокоила единственная деталь, но эта деталь решала всё исход битвы. А следовательно, судьбу Коссарии и доброго рыцаря Таванеля, за которого минотавр любому был готов подшибать рога. Эта деталь, о которой создатели макета вспомнили в самую последнюю очередь, являлась неустранимой частью пейзажа. То был узкий проход в скалах, чуть ли не драконья нора, по которой так удобно обойти небольшое войско Коссарии с левого фланга. Будь у Такангора чуть больше солдат. Он бы непременно расставил их вдоль всего ущелья, делая упор на метких стрелков. Крылатых демонов он не боялся. В тесном пространстве их крылья не давали свободы действий, а напротив, стесняли своих владельцев. Крылья свобода, только когда они раскрыты в полёте. Сложенные за спиной они тяжесть. Марина Цветаева. Однако до определённого, тщательно им высчитанного момента, каждый воин будет на вес золота, и защищать ущелье по всем правилам оказалось некому. В принципе, представлялось возможным устроить обвал, но та конгор собирался и сам использовать этот удобный путь, дабы обрушиться сбоку на врага. К тому же, подобная операция требовала слишком много магической энергии. На всякий случай он проконсультировался у Барамелли и Бедерхэма, но они только подтвердили его догадки. В момент боя единственным их преимуществом станет скорость. Демоны, среди коих подавляющее большинство могущественные колдуны, скорее всего набросят на них своеобразную магическую сеть, мешающую творить заклинания, нужные для уничтожения ущелья силы. А поскольку генерал Капатан уже раздал им задания, то не попросту не успеют выполнить всё, что он задумал. Словом, как минотавр не крутил проблему, как не пытался решить её наилучшим способом, а выходило, что защищать уязвимое место должен малочисленный отряд готовых на всё воинов. В иное время он бы принял удар на себя. Однако полководец не имеет на это права. Всё остальное было готово, но кого обречь на отчаянное, безысходное сражение с минимальными шансами на удачу, он не представлял. В ярости Такангор обрушил могучий кулак на стену. Испуганно пискнул какой-то библиотечный дух и улетучился в окно, нырнул под спасительный книжный шкаф у шестого эльф, составлявший каталог. А гном несший ему подшивки старинных газет, полюхнулся на пятую точку и вытаращил глаза. Прежде он не видал разгневанного Минотавра и потому не подозревал, что это зрелище производит неизгладимое впечатление на очевидцев. «Милорд!» Думгар властным жестом отпустил сотрудников библиотеки, жавшихся по углам, разгреб от бумаг и карт угол стола И выставил на него внушительный серебряный кувшин, с которого довольно скалились морды будущих противников с глазами из драгоценных камней. "Ред раритетная посуда", пояснил голем. "Всё все, <кười> все... <кười> <кười> лица выполнены с большим портретным сходством. Меня больше интересует его вместительность", признался Такангор. "У вас странное настроение, генерал." Впервые за всё время их знакомства Домгар назвал Минотавра генералом. "Мягко сказано", пожал плечами тот. "Ума не приложу, кого поставить в ущелье. А кого бы вы хотели? Будь ваша воля". "Себя это исключено. Знаю, знаю. Мадрьяга и Гампакорта нужны мне в центре. Бэдрхем сражаются на полуставке до полудня". Барамель должен находиться рядом с гампокортой, да и не продержится он там один, даже если дать ему отряд. А кого назначить в этот отряд? Кто устоит столько, сколько потребуется? Хуже всего, что сделать такой выбор означает собственной властью обречь кого-то на смерть. Во всяком случае, риск очень велик. Думаете, в другом месте будет безопаснее? Нет. Тогда что вас смущает? «Милорд». «Тут!» И так Ангор упер палец в небольшое пятнышко на макете. «Тут будет так же тяжело, как и везде, но еще и одиноко и безвыходно. Тем, кого я сюда поставлю, не придется отступать. Они будут, как прикованные к этой скале». «Понятно». Думгар внимательно рассмотрел макет и расставлены на нем шахматные фигурки. «Мне нравятся ваши идеи». те, которые я в состоянии уловить. В остальном я безоговорочно доверяю вам, ми лорд, и потому есть два оригинальных предложения. Да. Первое выпить за нашу победу. Не возражаю, сказал Такангор, который чувствовал, что ему чего-то не хватает для душевного равновесия в последние несколько часов. но пришёл думгар, умнейший из големов, и развеял мрак тайны. Конечно, давно уже следовало выпить. Изсушенный жаждой организм обуяло и похондрия. Вот откуда эти тоскливые мысли. А во-вторых, пояснил домоправитель, глядя, как бульбякса низвергается водопадом в бездонную глотку великого полководца, предлагаю вам себя в качестве этого самого отряда. Такангор пошевелил ушами. Вы хотите оборонять ущелье в одиночку? Да, ми лорд. Думгар, я не сомневаюсь в ваших грандиозных возможностях, но всё же напомню, это демоны, и там их будет много. Кажется, воевать их любимое занятие. В остальное время они скучают. Я читал старые газеты и семейные хроники до Касаров, у них легионы. Как вы собираетесь справиться с ними самостоятельно? Я предпочитаю не распространяться о своих методах, дипломатично ответил Голем. Подумайте, ми лорд, я уверен, что удержу это ущелье, коль скоро вы считаете его стратегически важным. Конечно, я бы хотел находиться под лесси Миссиразелга и рядом с вами, но самым рациональным решением будет поручить мне левый фланг. Тут Домгар заметил, что та конгор собирается что-то возразить, и опередил его обещанием. Даю слово чести, что позову на помощь, как только пойму, что ситуация обостряется. Вас удовлетворит такое решение проблемы, генерал? Именно Тавр, вздохнув, признался: "Нет, не удовлетворит. Просто деваться нам некуда". Надеюсь, что я смогу вас немного подбодрить, сказал голем хорошо знакомым минотавру Тоном. Так обычно обращался к нему Фафетус, создававший новый коктейль. Гремячую смесь, валящую с ног простых смертных до того, как они смогли высказать своё мнение, и жаждавшую опробовать его на настоящем ценителе. Что там у вас? Дом Гар поддвинул к минотавру уже знакомый ковшин. Больбякса закончилась, печально поведал Таконгор. Возможно. Заинтригованный минотавр осторожно потряс сосуд. Он показался ему полным. Несколько крупных капель тяжело упали на бумаги, и какой-то отчаянный библиотечный дух неодобрительно пискнул по этому поводу. Я же всё выпил. Это пригубный наливайник, сказал Голем. Симирная реликвия Докасаров. Наливает всё, что пожелаешь, и в любом количестве. Наполняется сам за счёт ближайших ресурсов: как то трактиров, харчевен, лавочек, элитных винных погребов и секретных домашних заначек. "Здорово", искренне восхитился Такангор. "Пахнет бамбузякой". Прегнубно наливайник угадывает неосознанные желания владельца. — пояснил домоправитель. Теперь-то Минотавр совершенно не сомневался в том, что выиграет это сражение. Он фыркнул и прильнул к живительному источнику, как утомленный кочевник после длительного перехода по пустыне. «Думгар!» — закричал где-то вдалеке голос, в котором все лично заинтересованные признали доктора Дотта. Но не просто доктора Дотта, а страшно возмущенного доктора Дотта, «Думгар, ты снова вытащил из запасника эту адскую приспособу! Думгар, даже не думай прятаться! Я знаю, что это ты со своим ненасытным наливайником! У меня испарилась бомбузяка! Держись, я иду с тобой разбираться!» Монарх прошелся по кабинету несколько раз и зачем-то заглянул под стол. У присутствующих складывалось стойкое впечатление, что именно там он пытается найти ответы на мучающие его вопросы. Я понимаю, сказал Юлейн. Галармон в отставке, как этого требовала его честь и совесть. Я сам подписывал прошение. Да, кивнул граф Даунара. Но где же наш новый главнокомандующий? Ушёл в работу. Положен, но почему я никак не могу с ним встретиться? Он ушёл в работу с головой. А когда вернётся? «Вот-вот». Юлейн согласно покивал, затем встрепенулся. «Не морочите мне голову, кого мы назначили преемником Галормона». «Его ближайшего друга и помощника, полковника Уизбека Райри Тина». «Это такой тефантиец с узкими глазами». «Именно так, Ваше Величество. Я желаю его видеть». «Никаких проблем, Ваше Величество». — сказал начальник тайной службы. — Разве что одна, совсем небольшая. — Что еще? — Полковник, то бишь генерал Уизбек, находится в очередном отпуске. — Вы только что сказали, что он с головой ушел в работу. — И в отпуск, — вернул маркез Гизонга, — одно другому не мешает. — От меня всегда что-то скрывают, — посетовал Юлийн. «Как можно, Ваше Величество?» Гизонга приложил руки к груди и закатил глаза. «Ладно», — с милости велся король, — «бог с ними». «В отпуске так, в отпуске». «Знаете что, у Галлармона был такой чудный дьютант Душка. Да вы должны его помнить, от него все наши дамы без ума, даже голубушка Кукамуна с тёщенькой Анафефой. Бывает же такое», — задумчиво протянул он, размышляя о чудесах, которыми полон этот странный мир. Вероятно, мой повелитель имеет в виду капитана Ржалиса, заметил граф. И главный бурмасингер Фафут, присутствовавший при беседе, печально вздохнул при одном только упоминании этого имени. Его незамужняя сестрица буквально бредила этим гулякой и повесой, а он, бурмасингер, никак не мог придумать гениальный план, чтобы заставить Ржалиса обратить на неё внимание. Конечно, никто, находящийся в здравом уме и твёрдой памяти, не влюбится в сестрицу, но попробовать всё-таки стоило, а ему и это не удавалось. Да-да, сказал Юлейн, ржалиса, пришлите мне его, мы уточним кое-какие моменты. К сожалению, сказал граф, мягко покашливая, может возникнуть небольшая заминка. Объяснитесь. потребовал король, почувствовавший подвох. Дело в том, что капитан Нержалис попросил отпуск, и поскольку последние 10 лет он его не просил, то мы не могли отказать храброму рыцарю, верному слуге вашего величества, в столь пустяковой просьбе. "Это верно", согласился монарх. "Может и мне снова взять отпуск, только ничего не говорите, господа, я и сам знаю, что нельзя". "Увы, ваше величество", вздохнул маркиз. "Вы должны оставаться на боевом посту". "Ладно, пусть не ржалиса. Но пришлите мне кого-нибудь из моих верных и храбрых шинанзинцев". Авельмо же переглянулись. "Что?" робко спросил король. "Вообще никого не осталось". "Что вы?" поспешило утешить его славный фафут. "Не беспокойтесь, сир. Там в армии ещё много людей". Но шинанзинцев нет? Не то чтобы вовсе нет в природе и окружающем пространстве. Снова вмешался Гизонга, но нет при дворе в данный период времени. И где же они? В отпуске, в отпуске" честно ответил главный бурмасингер. Хорошо, вздохнул Юлень, не зря прозванный благодушным. Нарф у него действительно был добрый и отходчивый. Я закрою на это глаза. Принесите мне королевский паникер. «Если ваше величество желает узнать о ставках на кровавую по Ялпу...» Осторожно начал Фафут, как никто, разбирающийся в предмете. «То...» «То что?» «Вас ждет небольшое разочарование. По Ялпа едет». «Куда?» — опешил король. «В настоящий момент в Касарию». в связи с чем в ближайшие несколько недель поединки проводиться не будут. «Хотите сказать, они тоже в отпуске?» «В некотором роде да. Это рекламная поездка, в ходе которой подбираются новые кандидатуры героев и чемпионов, а потенциальные зрители знакомятся со своим будущим излюбленным развлечением». Король подергал кружевной воротник, не кстати сдавивший ему горло. «Что ж», — кротко молвил он, — Давайте займёмся делами. Что у вас там за бумаги, граф? Прошение ответствовало Даунара об отпуске. Меня посетила мысль, поделился Юлейн. Придворные не удивились. Такое с ним уже случалось: зимой позапрошлого года и весной нынешнего. Это заговор, скорее, сговор, поправил дотошный начальник тайной службы. и ни в ущерб государству. Кто идёт в отпуск? Мы, дружно грянули верные слуги отечества. Куда? На курорт поправить пошатнувшееся здоровье. А я? А на вас вся надежда, ваше величество. Ваше отсутствие я наломаю дров, отправлю в деревню кучу придворных бездельников и в усмерть разругаюсь с душенькой кукамоной. пригрозил король, беря в руку перу, и потрачу чёртово прорву денег из государственной казны. Все государства время от времени переживают некоторые потрясения и финансовые кризисы, рассудительно заметил маркиз Гизонга. Если вы вдруг случайно, самым невероятным образом, по дороге на курорт окажетесь в Касарии, скажите Зэлгу. Король лихо подмахнул все три прошения об отпуске. Я надеюсь на вас, ми лорды. Лучше меня знаете, что ему сказать. Итак, сказал Такангор, приглашая шахматные фигурки занять отведённые для них места на макете. Все церемонно поздоровались с участниками военного совета и отправились на боевые позиции. Итак, мы наблюдаем здесь Липолесье. А хорошо получилось. Довольно вздохнул Узандав, рассматривая дело магии своей. Мне нравится, согласился Мадарьяга. Особенно вот этот пляжик. Эх, закатиться бы туда на пару дней, разбить шатры, поохотиться, порыбачить, нажарить свежего мяса, выпить с друзьями. Дамс, опять же пригласить — встрял неугомонный доктор Дот. — Да, мыс, на свежем воздухе лучшие лекарства. — А как амазонки относятся к активному отдыху? — полюбопытствовал вампир. — Эх, — сказала Гризольда, мечтательно жмурясь. — Сидишь на бережочке с удочкой, солнышко пригревает, поплавочек пляшет на волнах, легкая рябь бежит. кувшинчик холодный бульбяксы по правую руку, подносик с крендельками по левую. Красавец Третон с вот такими плечами из воды топырится, смуглый, соблазнительный. Да, о чём это я? О войне. Конечно же, о войне. Уэрт да Таванель так и замер с открытым ртом, сражённый наповал столь своеобразной трактовкой военных действий. Зельга тоже подивился легкомыслию своих друзей, но промолчал. Дядя Гигапонд считает, что можно устроить пикник сразу после победоносного сражения, заметил Кихертус из-под самого купола, ибо другого места в просторной библиотеке для него не нашлось. Он берётся пригласить дам Герцк понял, что от дяди Гигапонто ему никуда не деться, и принялся про себя считать розовых демонов. Один розовый демон занял своё место в шеренге, второй розовый демон встал за ним, третий розовый. Интересуюсь знать, выпустят ли меня когда-нибудь из заточения, раздался скрипучий недовольный голос из золотой клетки. Только к началу сражения безмятежно отвечал Такангор. Я страдаю, поведал бургеже. Может, вы и безучастны к чужим страданиям? Безучастны, подтвердил минотавр. Но я не стану очередной безгласной жертвой произвола и скажу миру всю правду, не унимался бургеже. Видимо, он полагал, что долгая эволюция вела к тому, чтобы из глины и камня, сквозь ряды обезьян, варваров, крепостных, королей и рыцарей, Пробился простой человек с журналом, сижу в дупле в руках. Договорились, сказал Таконгор и отработанным движением набросил на клетку плотную тёмную ткань. Да, оживился князь Модаряга. Всё забываю спросить. А что это с ним? и он показал на переносное узилище, из которого неслись приглушенные и неразборчивые, но от этого не менее пространные речи, исполненные достоинства и протеста против жестоких действий правящей верхушки. «А, это я ввел военную цензуру». «И что теперь?» «И теперь демоны ничего не вычитают в газетах об Агапе и Лилипупсе и его специальном секретном задании». «А что?» заинтересовался Зелг. У него есть специальное секретное задание. Вот, видите, возлековал минотавр. Немного смекалки, немного усилий, одна благоустроенная клетка, и мы добились нужных результатов. Режим жесточайшей секретности. Я бы не допускал в печать ничего, пока война не кончится, а потом сообщил бы, кто победил. некий американский цензор в 1943 году. Кстати, кашлянул Галармон о Багапии. Вам не кажется, милорд Тапатан, что ему бы давно уже пора появиться в замке со своими новобранцами? Ни в коем случае, возразил Такангор. Мой план предполагает совершенно иное развитие событий. А вот на совет он непременно должен прибыть, причём с минуты на минуту. Словно в подтверждение его слов, что-то огромное и зелёное, вылетев из небольшого портала, с оглушительным треском врезалось в книжный стеллаж и разрушило его до основания. Бесценные фолианты, расставленные по сложной, только библиотекарям ведомой системе, образовали на полу беспорядочную кучу размером с небольшой курган. Лилепупс осторожно выпутался из невольных объятий эльфа-каталогизатора, которого угораздило попасть в эпицентр катастрофы. Аккуратно расправил оглушённого библиотекаря и положил его на соседний стол, поверх сегодняшней прессы. Затем бригадный сержант обратился к двум гномам, которые взирали на него со священным ужасом жрецов, застокавших светотатство в уверенном им храме. Что вы меня моргаете глазами грустными своими? Организуй тебе беспорядок, как положено. Бравый тролль широко шагнул к столу, волоча за собой верную барматайку. Ваше приказание исполнено, генерал, доложил он, и что-то похожее на довольную улыбку тронуло углы его огромного рта. Зылгуяснил для себя сразу две вещи. Первую: вероятно, всё идёт по заранее утверждённому плану, и вторую: Как всегда, он что-то пропустил. Как минимум, заранее утверждённый план. В целом, мысль была верная. Скрипнула дверь. Архиблок просунул голову в образовавшуюся щель. Что вам, милейший, холодно, осведомился домоправитель. А кто вас принимает ставки? взволнованно спросил идейный вдохновитель кровавой поялпы. Какие ставки? изумился Зэлг. Четыре поединка и одно большое сражение это вполне приличный турнир. Болельщиков, хоть отбавляй. Две армии, причём все сплошь существа обеспечены. Неужели вы не собираетесь делать на этом деньги? Деньги, мурлыкнул Думгар. Деньги! Большие деньги, уточнил Атентал, пролезая под локтем у кузена. Просто поразительно, сказал Голем. Как я сразу не увидел вас единомышленников. Вероятно, переутомился. Любимая Кася. Недавно закончился военный совет. Милорд Такангор провёл последний смотр войскам, и завтра, нет, уже сегодня на рассвете мы выступаем по направлению к Леполесию. Но ты, вероятно, и сама об этом знаешь. Я очень волнуюсь, ведь мне впервые придётся воевать вдали от тебя. К тому же я не уверен, что оправдаю возложенные на меня надежды, хотя и намерен приложить максимум усилий, чтобы вырвать у демона в победу. Надеюсь, что дедушка и Думгар правы, и они, демоны, всё же не станут нарушать неписанные правила, хотя и не представляю себе, как такое может быть. Вероятно, я не слишком хороший человек. Впрочем, какой же я человек, как выяснилось? Кася. Я не знаю, прочтёшь ли ты это письмо. Дедушка Узандав твердит, что та очаровательная голубоглазая девушка с веснушками не более чем символ, знак, как его седовласый рыцарь или дракон Валтасие Таюмефа, которого фея Гризольда так забавно называет Валтасиком. Но мне кажется, что это не так. Ты станешь смеяться, милая Кася, но я уверен, что видел именно тебя, не знак, не символ. Не зыбкую тень, а существо из плоти и крови. Или хотя бы чего-то подобного. Что я видел свою единственную и неповторимую любовь. Ну вот, я и добрался до главного. Касси, я тебя люблю. Если меня не убьют, я обязательно вернусь к тебе. Если меня убьют, я всё равно вернусь к тебе, хотя ещё не знаю, как это делается. Но смог же Уэрт вырваться из Бехита Хвальды и Преисподней. И я смогу. Поэтому жди меня, пожалуйста, и ни о чём не волнуйся. Я сумею тебя защитить. Хотела ставить тебе стихи, написанные в твою честь, но дедушка говорит, что это жестоко по отношению к любимой женщине. Наверное, ему виднее. Касенька, прости, мне пора. Можно я тебя поцелую на прощание? Я тебя люблю. Твой Зелга. Пастскриптум. Надеюсь, тебе понравились новые занавески. Я сам выбирал. Войска Кассарии давно покинуло замок. Солнце стояло в зените. Мирные жители успели проводить своих близких, вдоволь погрустить и уже приступили к обычным делам. А в кабинете Зелго, за его письменным столом, всё ещё сидела хрупкая девушка, голубоглазая, веснушчатая, в синем лёгком платьице и смотрела в зеркало. Там, в сверкающей глубине, беловолосый рыцарь в багровых халатах Аргоба выводил аккуратные круглые буквы на жёлтом листе пергамента, и девушке казалось, что это самое чудесное зрелище на всём белом свете. Думгар отделился от основных сил немного раньше и повернул к тому самому ущелью. Кассар волновался и переживал за своего домоправителя, а потому их прощание вышло немного сбивчивым. Зелг просил голема беречь себя, и голем просил Зелга беречь себя. А затем все просили его не рисковать зря. Атакан Гор заручился клятвенным обещаниям Думгара обязательно вызывать помощь, если он поймет, что дела идут не так, как хотелось бы. Наконец, могучим усилием воли, оторвавшись от друзей, Камени и Спалин зашагал в сторону скал, защищать левый фланг, а два отряда двинулись к реке Тутосси, где их с нетерпением поджидал грозный противник. Правое крыло войск Такангоры составляли проверенные в бою ветераны Великого Текюсинии. В горпучи глазах бестий, мадам Мумеза в элегантной противоударной шляпке с модным в этом сезоне букетиком асфоделий, пришпиленным к тюлье а также орда кентавров, сотня амазонок, гномы, мороки, кобольды и дендроиды. Господин Крифиан, горгоны ионида и дама Цица, как выяснилось впоследствии, хвостакруд со своим двуручным мечом. Словом, на правом фланге Таконгор сосредоточил фактически всю свою армию. Второй отряд был намного меньше и состоял из самого минотавра, Зелга Модарьеги, гампакортус барамелим, кехертуса косарийских оборотней, альгерса и полкашинанзинских кавалеρισтов под командованием Ангуса де да Галармона. Отдельно стоит упомянуть карлюзу с лева лесый. Вооружённые до кончика хвоста троглодиты бодро двигались в пешем строю, а сзади обречённо, хотя и совершенно добровольно, плёлся осёл. Несмотря на малочисленность, выглядели они великолепно. Зелг верхом на аморивском вороном-жеребце, на котором даже самый придирчивый домовой не отыскал бы белой шерстинки. В багровых латах Аргоба и с черным знаменем косарий в руках смотрелся так, будто только что сошел с картинки модного рыцарского журнала «Всегда в седле». И обладатели широко разрекламированных доспехов модели «Грация» и «Иллюзия» могли только кусать локти от зависти, глядя на него. полностью экипированные герцогок стоят столько же, сколько два дредноута, причём герцоги наводят больше страха и дольше служат. Дэвид Лойд Джордж. Кровавый шлем в виде головы древнего чудовища с широким и высоким гребнем, опускающимся до лопаток, придавал ему необходимую свирепость, коей хронически не хватает пацифистам. В менделевидных прорезях угрожающе сверкали лилово-чёрные, как сама тьма, глаза. Рельефные наплечники делали его мощнее. Панцирь, облегающий тело как перчатка, надёжно защищал торс. На вышитом драгоценностями серо-синем поясе висел знаменитый нечеловеческий меч, который Домгар хранил в сокровищнице специально для подобного случая. Но естественный вопрос молодого некроманта: от чего же он не выдал такое уникальное оружие в прошлую войну? Рочительный голем резонно возразил, что Генсена в расписании не было, а вторжение Бехита Хвальда явилось внеплановым. А расходовать драгоценный раритет на уважаемого Юлейна по меньшей мере смешно. Нечеловеческий меч, за обладанием которым иные войны готовы пойти в вечную кабалу, Оказался такого же кароваво-красного цвета, как элаты Аргоба. Он очень напоминал клинок Генсена тем, что по сверкающему лезвию бежали переливаясь чёрные руны. Легенда гласила, что раненый либо убитый этим мечом, но всегда попадает в рабство к его владельцу. Зелгу ужасно не хотелось на практике проверить, правда это или вымысел. Зато ножны ему понравились. Он всегда ценил шедевры. Неважно, будь то скульптуры, картины, украшения, глиняные горшки, либо вышивка. Главное, как это сделано. Ножны были выполнены с любовью и высочайшим мастерством. И Зелг не уставал любоваться ими. Он то и дело принимался рассматривать багряную поверхность из странного материала, на которой были не то отлиты, не то вырезаны батальные сцены. Крошечные фигурки столкнулись в яростном противостоянии. Они сражались и умирали. Их лица были искажены гневом, болью, ненавистью и страхом. Но встречались среди них и умиротворенные, и просветленные, и просто веселые. Герцог смотрел и диву давался. Здесь все было, как в жизни. Над правым плечом некроманта жужжала крыльями жизнерадостная гризольда, наряженная в кольчужную мини-юбку вместо привычной шёлковой и увешанная различными амулетами. Сторонний наблюдатель поставил бы сток одному, что они перевешивают толстенькую фею, так что совершенно неясно, как ей удаётся удерживаться в воздухе. Отдельное впечатление на неподготовленного зрителя производил мощный бюст феи Надёжно упрятанные в стальные чашечки дамского панциря, справа, не отводя сияющего взгляда от отважной невесты, парила душа лорда рыцаря Уэрта Арильена де Таванеля. И глаза её искрились счастьем, ибо впервые за долгие беспросветные века призрак погибшего Кельмота занимался любимым делом, да ещё в компании любимой женщины. Так Ангор В своих знаменитых доспехах Панцербул Марк 2 и шлеме работы Альгерса, дополнительно обработанном взглядом Горгоны и Аниды, казался воплощением какого-нибудь древнего минотаврского божества. Свой фамильный боевой топор и кон нёс на плечах, и утреннее солнце безмятежно отражалось в зеркальном лезвие. Князь Альба Мадаряга плыл по воздуху, не касаясь ногами земли, и стильный алый плащ говорил у него за плечами. Он вёл непринуждённую светскую беседу со слепым оборотнем. Гуга дигам по корта уверенно шагал в строю, и в его пустых глазницах то и дело вспыхивали и гасли искорки адского огня. Баромель занял своё место. Но время от времени вмешивался в разговор с вопросами о кровавой поялпе, её месте и назначении в жизни смертных, а также в высшем смысле этого странного действа. Кехертус страшно радовался первому путешествию и первому настоящему приключению в своей жизни. Зылг чувствовал, что где-то поблизости находится и вездесущий дядя Гигапонт, обязательно чем-то недовольный, но доказать ничего не мог. Шаннзинцы все как на подбор, а вернее, тщательно отобранные из остального тирангийского войска, высокие, статные, улыбчивые и весёлые. Ехали безупречно выдерживая строй, и казалось, что они отправляются на загородную прогулку, а не в битву, которая для каждого из них может стать последней. Впрочем, что способно вызвать страх в душе воинов, прорывавших оборону Туты Маргора, когда в тылу маячил лилипупс? Особое очарование группе войск, призванных защищать центр, придавало яркая и шумная процессия, которая плелась в самом хвосте. Процессию возглавлял Узандафла Мальва де Кассар в огнеупорном костюме, пантуфлях и под зонтиком, сделанном из кожи саламандр. В этом облачении он мог свободно стоять на кипящей лаве, наблюдая за извержением вулкана в непосредственной близости. Адское пламя было ему нипочём. Альтернативный вариант походного облачения представлял доктор Дот в своём неизменном чёрном кожаном халате, о котором в одном из модных журналов высказались так: просто, сдержанно, стильно и со смыслом. Халат, свисающими над ним глазками, производил сильное впечатление на видавших виды демонов. А вот шинанзинские кавалеристи, уже свыклись с ним во время прошлой войны и относились как к родному. На сей раз доктор ехал на войну не просто так, в компании для не только поддержать товарищей, поучаствовать в битве, размять душу и вставить свой пульцегрош в общую свалку. Ему вдруг приспичило заполучить для опытов какую-нибудь адскую тварь. Он оповещал всех и каждого в поле зрения, что напишет сенсационную диссертацию, с каковой и заявится в медицинский компромиссный центр, где при жизни ему дали от ворот поворот с его революционной работой: застарелая демоническая санливость, проблемы и решения. компанию Призраку составил специальный корреспондент Бургежа, выпущенный накануне из персональной золотой клетки и тоже горящий жаждой великих свершений. Похле цирскую премию он уже получил и теперь желал учредить новую, собственного имени. А для этого требовались не заурядные достижения в области журналистики, скажем, подробное и откровенное интервью с повелителем Преисподней. Жрец Мардамон в парадном боевом облачении, сшитом на заказ у лучшего портного Визла, тёмно-синей рясе в мелкий жёлтый горошек, полностью отрешился от окружающей действительности. Он репетировал речь, призванную обратить невежественных демонов в истинную веру и увеличить количество жертвоприношений за отчётный период с жалкого нуля до внушительной цифры. Архоблок и Атантал решились на сие рискованное предприятие отчасти из любви к Такангору, отчасти из любви к Дингам, отчасти из веры в рекламные акции. Они намеревались произвести конкретное судейство поединков, предваряющих битву, и заодно присмотреть себе пару-тройку новых чемпионов. К тому же кузены уже начали принимать ставки на исход отдельных поединков и сражение в целом. Азартные шинанзинцы и ветераны великих экюсиний единодушно ставили на победу косарийцев, так что теперь кузенам просто необходимо было добраться до противной стороны и побудить её принять участие в игре. Если они и боялись жителей Преисподней, то начисто забыли об этом за организационными хлопотами. Чисучинцы тряслись за войском в цветастом полосатом фургончике, на котором был прикреплён плакат Поялпа едет с подзаголовком. Если вы не едете на Поялпу, то Поялпа едет к вам. Птусик, по его словам, разведывал обстановку, а на самом деле прилагал все усилия к тому, чтобы не обнаружить на открытом пространстве маломальски значимый объект, в который ему пришлось бы по умолчанию врезаться. Бумсик и Хрюмсик Степенно вышагивали нога в ногу с Такангором и изредка бросая на него кроткие вопросительные взгляды. Им не терпелось, как следует разогнаться и врезаться в ряды супостатов с серьёзным угрожающим выражением, простите на слове лица. Хряки тосковали по рукопашной, в которой их самовыражение достигало предельной полноты. Ангус догалармон Впервы за долгие годы принимающий участие в битве как простой командир подразделения буквально цвёл от радости. Во-первых, он полностью полагался на Такангора. Во-вторых, с истовостью истинного верующего уповал на бригадного сержанта Лилепупса, чем бы тут ни был занят в настоящее время. В-третьих, вероятно, в преддверии возможной гибели на поле брани Касарийский распорядитель Гвалтезий выдал ему рецепт заливной рыбы фусикряки, стоившей жизни не одному десятку поваров и кулинаров-любителей. Как заметил по этому поводу проницательный летописец, кому-кому, а Ангусу да Галормону было для чего жить и за что умирать. Их было до смешного мало против несокрушимой, всепобеждающей Орды. Однако они шли не как на бойню. как на праздник. Кто воздаст по заслугам солдатам головных полков? Это они первыми идут в атаку, взламывая мечами несокрушимый вражеский строй, погибая под копытами боевых коней, повисая на кольях, пиках и копях, захлёбываясь в кипящей смоле и в вонючей жиже замковых рывов. Это они стоят как незыблемые скалы, не отступая ни на шаг и отражая яростные атаки таких же, как они, смельчаков. О, невероятно почётно служить в головном полку. Это привилегия смертника, привилегия того, кто с устрашающей вероятностью не вернётся живым с поля боя, того, кто непременно впишет своё имя в историю. Среди бесчисленного множества забытых имён других неизвестных солдат. Главные полки, отборные воины, дебаширы, гуляки, повесы и пьяницы, как никто, ценящие краткий миг бытия, потому что другого у них может и не быть. Судьба благоволит им, но отпускает не долгий век. Так, ярче всего сияют на небосклоне падающие звёзды. И они проживают его, как проживают наследство. Спускают в азартной игре со смертью, как спускают на бегах фамильные замки и родовые поместья. Солдаты головных полков. Что им нужно на этой земле? Полноценная насыщенная жизнь и славная смерть. Да, да ещё улыбка красивой женщины. Если повезёт, то единственный настоящий поцелуй. о котором они станут вспоминать в последнюю минуту, когда остальной мир уже подёрнулся тьмой и ничего не увидеть, да и видеть не нужно. Они всё знали наперёд о своей судьбе, когда записывались в головной полк. И пусть завидуют им все пророки каванные. Солдаты головных полков, возлюбленные смерти. Никто не умеет так веселиться, как вы. Никто не умеет так искренне жить и так просто умирать. Лучший отряд Токангора двигался по левому берегу Тутоссы, занимая отведённое ему место. «Кто это?» — удивлённо спросил князь Тьмы, разглядывая сие малое воинство. И мудрая Моубрай ответила ему. «Войско косарийца».